Через пятнадцать минут список был готов, количество не совпадало. Один лишний убитый. Наверняка мальчик. Виви Сунберг встала у окна, прочитала список. В общем, в деревне, похоже, проживали три родственные группы. Андерсены, Андрены и еще двое по фамилии Магнусон. Стоя со списком в руках, она думала о... разъехавшихся детях и внуках, которые через несколько часов испытают шок, узнав о случившемся, и сказала себе, что понадобится куча помощников, чтобы известить всех. Эта катастрофа затрагивает куда больше людей, чем можно себе представить. Тем не менее, она понимала, что большая часть этой работы ляжет на ее собственной плечи, и чувствовала беспомощность и страх. Случившееся слишком чудовищно, чтобы нормальный человек мог... его осмыслить и заниматься им. Имена мельтешили перед глазами. Эльна, Сара, Брита, Август, Херман, Хильда, Юханнес, Эрик, Гертруд, Вендела. Она пыталась увидеть их лица, но образы оставались размытыми. Внезапно ей пришла в голову мысль, которую она... Совершенно упустила из виду. Выйдя во двор, она окликнула Эрика Худдена, беседовавшего с одним из вновь прибывших криминалистов. «Эрик, кто поднял тревогу?» «Какой-то мужчина позвонил». Потом он умер и столкнулся с мебельным фургоном, за рулем которого был шофер-боснийц. «Умер в результате столкновения?» «Нет, просто умер. Вероятно, сердечный приступ. А, умирая, столкнулся с фургоном». Может, он и есть преступник? Об этом я не подумал. У него в машине было полно фотокамер. Очевидно, фотограф. Выясняем все, что можно. В этом доме мы устроим штаб-квартиру. Просмотрим имена и будем искать родственников. Что случилось с шофером мебельного фургона? Его проверили на алкоголь. Трезвый, ни в одном глазу. Поскольку по-шведски он говорит плохо, на допрос его забрали. В худик сваль. На дороге стоять не стали. Но он, похоже, ничего не знает. Пока что нам это неизвестно. Разве не в Боснии совсем недавно убивали друг друга? Эрик Худден ушел. виве Сундберг хотела вернуться в дом, но заметила, что по дороге к ней бежит полицейский, и подошла к калитке. С первого взгляда увидела, что парень напуган. «Мы нашли ногу». Собака обнаружила ее в лесу, метрах в пятидесяти от опушки. Он махнул рукой в ту сторону. Виви Сундберг показала, что парень хочет сказать что-то еще. — Это все? — Думаю, лучше тебе самой глянуть. Он отвернулся и его вырвало. Виви не стала ему помогать, поспешила к лесу. Два раза поскользнулась и упала. Добравшись до места находки, она поняла, почему полицейский так разволновался. В нескольких местах нога была обглодана до кости, стопа вообще откушена. Она посмотрела на Иттерстрёма и кинолога, стоявших возле находки. «Каннибал», — сказал Иттерстрём. «Мы что же, его ищем?» «Явились сюда и помешали его трапезе?» Что-то упало Виви сунберк на руку, она вздрогнула. Но это оказалось всего-навсего снежинка, которая тотчас растаяла — «Палатку! Палатку сюда! Надо сохранить следы!» Виви зажмурилась и вдруг подумала о Синем море, о белых домах, рассыпанных по жаркому горному склону. Потом вернулась в дом маклеров и устроилась у них на кухне со своим списком имен. «Тут наверняка есть что-то, чего я никак не замечу», — думала она. Медленно принялась читать имена, — одно за другим, словно двигаясь по минному полю. Глава 4. Виви Сунберг казалось, будто перед нею надгробная плита с именами жертв большой катастрофы. Если бы потерпел крушение самолет или затонул корабль, имена погибших выбили бы на мемориальной доске. Но кто установит мемориальную плиту жителям деревни Хешваллин, убитым январской ночью 2006 года? Она отодвинула перечень в сторону, посмотрела на свои руки. Ей не удавалось унять дрожь. Руки тряслись. Будь у нее возможность передать дело кому-нибудь другому, она бы ни секунды не колебалась. Ей хотелось работать хорошо, может быть, приобрести известность. Но в начальнике полиции она отнюдь не рвалась. Считала себя честолюбивой, но власти не жаждала. Увы, Именно сейчас не было никого, кто бы лучше ее мог руководить дознанием. С прокурором Робертсоном ей работалось легко. Тобиас Людвиг, который вот-вот явится в деревню, вернее, свалится с неба, то бишь с вертолета, не может взять ответственность на себя. Он бюрократ, считает деньги. Не желает оплачивать сверхурочный, посылает подчиненных на бессмысленные семинары о том, как не обижаться, на издевательскую ругань прохожих. Виви поежилась, снова придвинула к себе список. Эрик Август Андерсон, Вендола Андерсон, Ханс Эверт Андерсон, Эльса Андерсон, Гертруд Андерсон, Виктория Андерсон, Ханс Андрен, Ларс Андрен, Клара Андрен. Сара Андрен, Эльна Андрен, бритта Андрен, Август Андрен, Херман Андрен, Шильда Андрен, Юханнес Андрен, Тура Магнуссен, Регина Магнуссен. Восемнадцать человек, три родственной группы. Виви встала, прошла в комнату, где супруги Хансен шептались, сидя на диване. При ее появлении оба умолкли. Вы говорили, детей в деревне нет, это верно? Оба кивнули. И вы не видели здесь детей в последние дни? Иной раз дети, приезжающие в гости, привозят своих детей. Но такое случается редко. Виви Сундберг помедлила, но все-таки продолжила. К сожалению, среди убитых есть мальчик. Она указала на один из домов. Женщина смотрела на нее во все глаза. — Тоже убит? — Да. Если вы все написали правильно, то найден он в доме Ханса Эверта и Эльсы Андерсон. — Вы уверены, что... — Не знаете, кто он. Супруги переглянулись, покачали головой. Виви Сундберг встала и опять вышла на кухню. Девятнадцатая жертва безымянна. — Он исключение, — думала она. — Он... Двое в этом доме, да слабоумная Юлия, которая вообще не ведает о катастрофе. Остальных восемнадцать человек, улегшихся с вечера в свои постели, теперь нет в живых. И мальчик. Только он сюда как-то не вписывается. Она сложила листок, спрятала его в карман и вышла на улицу. С неба падали редкие снежинки, глубокая тишина вокруг, лишь изредка звуки голосов, хлопок двери — ляск каких-то инструментов, подошел Эрик Худден, очень бледный. Все были бледные. — Где медик? — спросила Виви Сундберг. — Возле ноги.